во все потаенные уголки лесной округи. А ведь подавляющее большинство охранников такими профессионалами не были. Конечно, боевая подготовка у них имелась, но подготовка разведчика — это нечто совсем другое. К тому же и непыльная служба по охране элитных дач, в течение которой годами не происходит ничего примечательного, отнюдь не способствует развитию внимания и собранности. Патрулировавшие территорию поселка охранники вполне могли засечь и отловить заблудившегося пьяного туриста, перепившегося гостя, забывшего дорогу к той даче, откуда он вышел погулять, или даже московского хулигана, вдруг возомнившего себя террористом. Однако настоящие профессионалы имели перед ними неоспоримое преимущество. Это преимущество ярко проявилось в теплую, надождливую августовскую ночь, когда три темные фигуры неторопливо пробирались к Москве-реке сквозь заросли, окаймлявшие берега ее боковой протоки. Шелест дождя заглушал звук шагов, облака, застилавшие небо, скрывали луну, и потому ночь была весьма благоприятной для всякого рода тайных операций. Добравшись до того места, где протока соединялась с основным руслом, три человека в черных облегающих костюмах и с лицами вымазанными черной мазью скользнули между кустов и вне в воду и бесшумно выплыли в Москву-реку. Далее они, забирая против течения, наискосок пересекли русло, причем почти все время держались под водой. Если бы кто-то следил за ними, то вполне мог бы потерять их из виду, тем более, что их движение проходило совершенно без всплесков. Затем три черные тени вынырнули на противоположном берегу из воды и скользнули в сосновый лес, подходивший в этом месте к самой реке. Чтобы добраться до поселка, бывшего их целью, Им предстояло обойти территорию Рублевской насосной станции, а может и просто ее пересечь. Однако, если бы наблюдатель последовал за этой группой в лес, он бы ее тут же потерял. Все трое бесследно растворились в провалах темноты среди неподвижных сосновых стволов, а дождь заглушал их шаги. Охрана поселка, в том числе и та, что караулила запретную зону, не заметила в ту ночь ничего подозрительного. Анатолий Иванович Баскаков, с которым должен был встретиться полковник Чижевский, весь вечер провел в мучительных раздумьях. Высокий чин из МВД, пославший на встречу с Чижевским своих проверенных людей, получил от них сообщение о неудаче о чем тут же доложил Баскаков. «Что за козлы?» — выругался Баскаков. «Втроем не могли одолеть одного». «Ну, не такие уже они козлы», — обиделся генерал. «Справлялись со многими серьезными делами. Но у этого вашего клиента рядом оказалась группа прикрытия. Мои ребята осмотрели район вокруг места встречи, но этой группы не заметили». Суть дела в том, что его люди оказались, к сожалению, покруче, чем мои ребята. Выходит, этот клиент отнюдь не прост. А вы этом мне его обрисовали, как обычного шантажиста. «Обычные шантажисты не имеют взрывоопасного компромата на серьезных людей», — проворчал Баскаков. «Ладно, я подумаю, что делать. Могу я еще раз обратиться к вам за помощью?» м замялся милицейский начальник, этим ребятам придется какое-то время лечиться, да к тому же у них отобрали документы и табельное оружие, и с этим тоже надо что-то решать. Но ну, а других надежных людей подобрать не так-то просто». «Ну ладно, свяжемся», — буркнул Баскаков и, бросив трубку, матерно выругался. Было ясно, что генерал поначалу счел свою задачу несложной, но когда почувствовал силу противника, решил отсидеться в кустах.